Эпилог Андрей На свадьбе брата было шикарно, даже присвистнул, проходя в красивый украшенный зал. Дизайнеры предусмотрели все. Сделали так, чтобы гости и молодожены чувствовали себя уютно и комфортно. Никогда не видел такого изобилия цветов. Казалось, они были везде. Перед столиком жениха и невесты на полу у небольшого столика со сладостями, на потолке в качестве украшения и элемента декора. На свадьбу я пришел не один. Да, Ксюша все же настояла на своем. И потребовалось очень много времени, чтобы найти ту единственную, которая сможет сопроводить меня на такое мероприятие. Моя спутница, увидев большое количество гостей, теснее прижалась ко мне. Я приобнил Элю за талию, и надо же было в этот момент появиться родителям. «Ты почему не знакомишься со своей невестой?» строго вопросила мать, складывая руки на груди. Вот это было неожиданно. Да так, что мы с девушкой переглянулись. И только открыли рот, чтобы разрешить это досадное недоразумение, как мать резко качнулась вперед и прижала к себе мою спутницу. «Какая она хорошенькая, Андрей! Ну почему ты молчал?» принялась вытирать слезы радости. Ответить не успел. Подбежал Тамада, который до этого наглым образом подслушивал наш разговор и в микрофон представил меня и Элю, как будущих жениха и невесту. Острые коготки девушки впились мне в руку, а я лишь плотнее сжал челюсть, потому что там, на другом конце зала, сидела Ксения и показывала большой палец. же ж отомстила поганка. Припомнила и решила вот так со мной поступить. «Ладно, ладно. Так уж и быть. Сделаю вид, подыграю. Но вот Эля...» Свадьба проходила весело, с огоньком. Тамада знал свое дело, травил шутки, предлагал веселые, но не пошлые конкурсы. И мы смеялись так, что лично у меня к вечеру начала сводить скулы. Когда по традиции невеста с букетом вышла в центр зала, и незамужние девушки выскочили следом, Моя мама силком вытащила Элину в зал и подождала, когда она встанет в самом конце толпы. Я же неотрывно смотрела на то, как моя спутница заводит руки за спину и всем видом показывает, что участвовать не будет. «Какая у тебя скромная девушка!» — вздохнула мама с каким-то обожанием, смотря на Элю. «Мам, она не моя, не...» — договорить не успел. Видел, как в замедленной съемке полет букета, который проскользнул между поднятыми руками и летел прямо в сторону девушки. Она выставила ладони, словно хотела отмахнуться, и поймала. «Да-да-да!» – да, завизжала мать, скакивая на ноги, а я прикрыл глаза. «Это конец». Молодожены очень быстро попрощались со всеми, да и я ушел, забирая с собой невесту. Мне еще Богдана и Ксюши в аэропорт везти. Эти два ненормальных человека выбрали вместо привычного всем свадебного путешествия горнолыжный курорт. И сейчас на заднем сидении в предвкушении обсуждали, куда они пойдут в первую очередь и на чем будут кататься. До аэропорта доехал быстро, пробок уже не было. Большой чемодан с вещами давно лежал в багажнике, а документы спрятаны в бардачке. Когда объявили посадку, пожелал молодым хорошего отдыха и пообещал через две недели забрать их в этом же месте. Но забирать пришлось раньше. Буквально через неделю позвонил брат и сказал, что они поменяли билеты и первым же рейсом вылетают домой. Я подумал, что на курорте испортилась погода или им надоело быть в горах, где кроме снега и холодного ветра больше ничего нет. Как же я был далек от истины. Стоя у машины, наблюдал, как люди медленно и неохотно выходят из аэропорта. Как вредут к машинам и уезжают. Моя дорогая парочка все никак не появлялась, хотя посадку давно объявили. И тут смотрю, выходят. Сам не понял, как стал громко хохотать, садясь рядом с машиной на корточке и закрывая лицо руками. Нет, я видел многое, но такого... Брат шел с перевязанной рукой а рядом на костылях прыгала Ксюшка. Все, я как сидел, так и продолжал сидеть, поглядывая на них сквозь пальцы. «А я говорила, что он будет над нами смеяться», обиженно выдала жена брата. Кое-как поднялся на ноги, вытер выступившие от смеха слезы. «Я предполагал, что вы два сапога пара, но не настолько же». Весело началась семейная жизнь у этих двоих. И, судя по везению, будет еще веселее. Хотя я даже немного завидую им. Такие счастливые и довольные, по уши влюбленные друг в друга. Вот и мне бы так.